Фройм Грач лежал там распростертый под брезентом у стены увитой плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом. Чистый медведь, этих сил непомерные. Такого старика не убить, ему по износу не было. В нем десять зарядов сидит, а он все лезет. Мелешь все больше пуду, помер и помер. Все одинакие. А не все. Один просит, скричит, другой слова не скажет. Как так можно, чтоб все одинакие? У меня они все одинакие. Все на одно лицо. Я их не разбираю. Боровой наклонился и отвернул брезент.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 Семен подошел к нему после собрания и взял за руку. Ты сердишься на меня, я знаю. Но только мы власть, Саша. Мы государственная власть. Это надо помнить. Я не сержусь. Вы не одессит, вы не можете этого знать. Тут целая история с этим стариком. Они сели рядом, председатель, которому исполнилось 23 года, со своим подчиненным. Семен держал руку Боровову в своей руке и пожимал ее. Ответь мне, как чекист. Ответь мне, как революционер. Зачем нужен этот человек в будущем обществе? Не знаю верно не нужен. Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова начал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фроя Маграча, об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближним. Все эти удивительные истории отошедшие в прошлое.